Темное будущее Волк бежал под дикой зеленой луной, повысохшей, как кость, земле. Пустое небо разрезал чудовищный пульсирующий разлом, провозглашавший смерть мира. Мертвая пустыня расстилалась во все стороны до самого горизонта, и лишь редкие скрюченные деревья напоминали о невесть, когда растущем здесь густом лесе. В воздухе не осталось ни единого запаха, оглушающая тишина давила свинцом. Сейчас молчали даже вечно шепчущие духи воздуха. Необычная пустота заполнила мир. Он прижал уши и протяжно завыл. В стоячем воздухе одинокий вой разнес все далеко окрест, и лишь зверь закончил свою песень, вдалеке послышался ответ. Но то были не голоса его собратьев. Тысячами жутких стонов и рычанием неведомых чудовищ ответствовала ему темнота. Внезапно волк почуял на себе взгляд — Нечеловеческий и не звериный. Это был взгляд древнего, как тьма существа. От этого взгляда хотелось спрятаться. Бежать, что есть мочи, но он стоял, дрожа всем телом, не в силах шелыхнуться. Сквозь несмолкаемый гомон мертвых голосов он услышал один сильный и властный. Несчастное создание! Ненависти, раз при этого мира принесли твоему народу столько боли. Позволь мне помочь тебе. Позволь и ты познаешь небывалый покой, и больше никогда не будешь одинок. Со мною больше никто не будет одинок. Волк почувствовал, как мириады тонких темных нитей впиваются в его сознание, изменяют его, затуманивают. Нестерпимый холод медленно подкрадывался к самому сердцу. Усилием воли волк сбросил с себя наваждение и проснулся. Густая трава обнимала его, над головой ярко сияли звезды, лес скрывал лунный диск, низко висящий над землей, в воздухе роилась ночная машкара, ветер принес запах семейства ежей, выбравшегося на ночную охоту. Волк поднял голову и посмотрел на восток. Чувство свершившейся беды камнем легло на его сердце.